Полутемный зал наполнен разноцветными мерцающими огнями. Сигаретный дым вьется петлями, цепляющимися друг за друга. Кажущаяся странная, непривычная музыка то взлетает под потолок бухающими басами и частыми перекрывающимися дробями ударных, то стелится по полу легкими, едва слышными переборами клавишных. Десятка три небольших круглых столиков, максимум пять человек за такими уместятся, да и то, если очень плотно прижмутся друг к другу, в дизайнерском беспорядке разбросаны вокруг приподнятого на 30 см танцпола. Судя по тому, что в зале не протолкнуться, а на танцполе иголки негде упасть, заведение пользуется популярностью. Взмахом руки Раранкар подозвал пробегавшего мимо официанта. «Для меня тут столик должен быть зарезервирован». «Мы не резервируем столики. Можете занять любое свободное место, если найдете». Официанту нет дела до нудного посетителя. По одежке видно, что он не из постоянных клиентов, которым все же следует проявлять минимум уважения. Он уже готов лететь дальше по своим полотенчато-стаканным делам, но Раранкар крепко ухватил его за локоть. «Для меня...» зарезервирован столик». Медленно, глядя растерянному официанту в глаза, произнес старший дознаватель. «Понял?» Сильные пальцы чуть посильнее сдавили локоть официанта. «Еще самую мало сильнее и станет больно». «А, так это для вас!» — заискивающе улыбнулся официант. «Простите, сразу не понял». — Мы ведь действительно не резервируем столиков, только в особых случаях и для особых гостей. — Где? — Прошу вас, — сделал приглашающий жест официант. — Пойдемте, я вас провожу. Раранкар отпустил локоть провожатого, теперь он никуда не денется. Ловко лавируя между толпящейся, суетящейся, пританцовывающей, нервно курящей и не спеша выпивающей публики, Официант подвел Реранкара к единственному незанятому столику. Своей демонстративной, нахально бросающейся в глаза в переполненном зале, можно даже сказать дерзкой и наглой, пустой столик вызывал недоумение у тех, кто находился рядом. На столе не было ничего, кроме массивной треугольной пепельницы с надписью «Зажигай» на каждом из трех бортов. Народ поглядывал на странный столик, но никто не решался за него присесть. Реранкар сел на стул, стукнул пальцем по полированной столешнице и чуть-чуть переместил пепельницу так, чтобы она оказалась точно посередине стола. «А где караоке?» — спросил он у официанта. «Вон оно!» — указал тот на два десятка круглых старомодных микрофонов, болтающихся на толстых черных шнурах над танцполом. Осталось как антураж, так же, как и слово в названии бара. «Нынче караоке не в моде. У нас теперь, если кто и поет, так и только под утро, когда ноги уже не держат. Что-нибудь хотите?» «В смысле попить?» — переспросил Реранкар. «В смысле попить?» — едва заметно улыбнулся официант. «А можно и поесть. Ваш столик сегодня обслуживается за счет заведения, так что можете ни в чем себе не отказывать». «Ах, вот оно как!» Насчет столиков зажигать договаривалась Ал-Алия. Видно, хозяин заведения решил, что это хороший случай немножко подмазать стражи порядка так, чтобы не выглядело взяткой. А может быть и сама Ал-Алия намекнула хозяину, что о сегодняшнем госте стоит позаботиться особо. С нее останется. Стакан тхута, сказал Рыранкар. Только потому, что сидеть за пустым столом было совсем уж глупо. Он и без того-то бросался всем в глаза. А ежели сложить руки перед собой и начать сверлить взглядом каждого проходящего мимо, пытаясь угадать, не он ли тот самый тип, что забыл зажигалку на месте последнего убийства, так и вовсе будешь выглядеть полным идиотом. — Нет уж... «Лучше не спеша отход подтягивать и делать вид, что столик полностью занят, а приятели отошли ненадолго, кто к стойке, кто в туалет». «И все?» — удивленно приподнял бровь официант. «Видно, парню было в диковинку, что кто-то отказывается от дармовой выпивки». «Пока все», — кивнул Раранкар и заговорщицки, подмигнув, добавил. «Ты не волнуйся, я здесь долго сидеть буду». «Может быть, до самого утра». Официант безразлично дернул плечом и удалился. Пока он ходил за тхутом, человек двадцать подошли к столику и поинтересовались, у Реранкара нельзя ли присесть рядом с ним. Старший дознаватель отвечал неизменным отказом. При этом он еще и выражение лица делал таким неприязненным, чтобы ни у кого более не возникло искушения обратиться к нему снова с тем же вопросом. Вернувшийся официант поставил перед особо почетным гостем наполненный всклянь стакан светлого дхута. Постоял рядом пару минут, видно, получил указание от хозяина быть внимательным и вежливым, и, убедившись в своей ненужности, отбыл во своясе. Не спеша потягивая дхут, Раранкар изучал взглядом публику. По большей части это была молодежь в возрасте от 18 до 24 Судя по модным шмоткам и стильным прическам, ребятки не из нуждающихся семей. А судя по глуповатым выражениям лиц, иных интересов, кроме перманентной тусовки, у них не было. Интересно, в каких положениях находились сейчас их вариаторы? И было ли кому-то из этих ребят сейчас хоть какое-то дело до того, что показывал прибор, выбирающий для него базовый тип личности? Реран доводила доводилось слышать о том, что на некоторых частных вечеринках принято снимать вариаторы перед началом веселья. Говорят, что таким образом люди сбрасывают с себя все моральные и нравственные ограничения, после чего предаются безудержной, безумной гульбе. А потом, что бы они ни натворили в этот вечер, никто не чувствует ни малейших укоров совести. Потому что без вариаторов это уже как бы вовсе и не они были, а нечто безымянное, лишенное личностной самоидентификации. Вот чем следовало бы заняться Ал-Али. На что способен человек в состоянии, когда не чувствует за собой никаких обязательств и ни малейшей ответственности. Это, если выплеснется на поверхность, окажется, пожалуй, пострашнее, чем высосанный из пальца заговор слетевших с катушек монотипов. «Простите, к вам можно присесть?» Реранкару уже так надоел этот вопрос, что он ответил, даже не взглянув на спрашивающего. «Нет». «Но за вашим столиком свободные места». Вот теперь Реранкар поднял взгляд, чтобы взглянуть на дотошного правдоискателя. Рядом с ним стоял парень лет 25, одетый в черные брюки на широком ремне, такую же темную водолазку и короткую куртку из кожезаменителя с блестящими клепками на груди. Лицо узкое, смуглое, подбородок гладко выбрит. Широкий нос с мясистыми крыльями. Глубоко посаженные глаза настороженно смотрят из-под лобья. Темные волосы гладко зачесаны назад, но лопат от этого все равно не становится больше. Стоит уверенно, чуть шире обычного расставив ноги и сложив руки за спиной. «Занято!» — медленно процедил сквозь зубы Реранкар. «У вас два свободных стула!» — уперто стоял на своем парень в куртке. «Приятели отошли!» — кивнул куда-то в сторону в Реранкар и недопитые стаканы с собой забрали, — криво усмехнулся парень. Он относился к тому типу людей, которых Раранкар терпеть не мог, наглых и самоуверенных, без всяких на то оснований. Он вел себя так, будто был хозяином жизни, и при этом даже не подозревал о том, что человек, к которому он сейчас обращался, мог убить его, даже не вставая ради этого со стула. Парень явно нарывался на конфликт, который в данный момент никак не вписывался в планы Рэранкара. И ради чего, спрашивается? Кому и что он пытался доказать? «Шел бы ты отсюда, парень!» — предпринял последнюю попытку разойтись миром Реранкар. Парень ногой отодвинул свободный стул, сел, засунул руки в карманы и голову в плечи втянул. Набычился. А может, насторожился. «Зажигалку мою принес?» Если Реранкар и растерялся, то лишь на секунду-другую. Так что парень этого и не заметил даже. Его визави мало соответствовал тому образу, который мысленно нарисовал для себя старший дознаватель. Да и явился он раньше, чем ожидал Реранкар. Старший дознаватель, не спеша, с удовольствием наслаждаясь каждым глотком, допил остававшийся в стакане тхут. Поставив пустой стакан на стол, Реранкар двумя пальцами достал из кармана зажигалку и брезгливо кинул ее парню на колени. Тот, наклонив голову, посмотрел на нее, хмыкнул и положил в пепельницу. «Уважаемый!» — Реранкар показал пробегавшему мимо официанту пустой стакан. Тот на ходу кивнул, понял, мол, и растворился в толпе. Отсутствовал он минуты две. Все это время старший дознаватель и парень в кожаной куртке молча изучали друг друга. Каждый ждал, что другой начнет говорить первым. Хотя со стороны могло показаться, что им просто нечего сказать друг другу. Вернувшись, официант поставил на стол запотевший стакан, профессионально вежливо улыбнулся Реранкару и, получив в ответ кивок благодарности, ретировался. «Я думал, ты меня угостишь», — усмехнулся парень. Усмешка у него была некрасивая и неприятная, будто вымученная, когда живот от боли сводит, а приходится улыбаться. Чего бы вдруг? Раранкар даже и не думал скрывать неприязнь. Ну, мы вроде как... Парень сделал неторопливое, плавное движение рукой, будто невидимую горизонтальную плоскость протер. Задним столом, Раранкар сделал глоток тхута, сладко чмокнул губами и поставил стакан на стол. — И что дальше? «Дальше — Дальше? — удивленно наклонил голову парень. — Что тебе от меня нужно? — Ну, я бы не стал так ставить вопрос, — покачал головой парень. — По-моему, у нас взаимный интерес друг к другу. — Нет, — решительно отказался от такого подхода к делу старший дознаватель. «Я знаю, что нужно мне засадить тебя за решетку. И я сделаю это. Будь спокоен». Парень раскинул руки в стороны. «Похоже, что я нервничаю». Он нервничал. «Еще как?» Реранкар видел, как мелко подрагивают кончики его пальцев, как то и дело косит в сторону левый глаз. Это не хладнокровный садист-маньяк и недерганый убийца-психопат. За годы службы Раранкар повидал и тех, и других. Первый невозмутимый, как фонарные столбы, а любого из них можно лоб расшибить, а он тебя и не заметит. Вторых трясет, как в лихорадке, и говорить спокойно они не могут, то и дело на крик срываются. Ни тот, ни другой. Но и не просто лох с улицы. Кого же тогда подсунула ему Ал-Алия? Рэранкар сделал глоток тхута и посмотрел на парня поверх края стакана. Интересно, как он представлял себе эту встречу? «Ты не хочешь меня ни о чем спросить?» — с вызовом вскинул подбородок парень. «Нет», — едва заметно качнул головой Раранкар. «Зачем же ты пришел?» Прежде чем ответить, Раранкар посмотрел по сторонам. Ритмичное буханье сделалось еще чаще и громче, чем было, когда он только пришел. Да и народу вроде бы прибавилось. Казалось бы, куда уж больше. Отдохнуть. Послушать музыку. Старший дознаватель еще раз приложился к стакану. Тхута попить! Парень зябко передернул плечами. «Что?» — изобразил удивление Реранкар. «Я тебя не понимаю!» — А я не так прост, как думает Ал-Алия. — Ал-Алия? Кто это? — Реранкар усмехнулся. — Одна знакомая дамочка. — Вот как! С непринужденным видом парень вытащил из кармана пачку дорогих сигарет. Щелкнув ногтем, выбил одну сигарету. — Закуришь? — быстро глянул он на Реранкара. — Не курю. Парень взял со стола зажигалку и прикурил от голубоватого язычка пламени. «Зажигай!» Глубоко затянувшись, он стряхнул пепел в пепельницу и повернул ее так, чтобы острый угол был направлен на Раранкара. «Ты не хочешь ни о чем меня спросить?» Парень тщетно пытался удержаться в рамках заготовленного сценария. «Зачем? Ты ведь искал меня!» «Но встречу назначил ты!» Парень замялся. Бросил взгляд в сторону, как будто искал кого-то в толпе. «Я хочу сделать заявление». Он раздавил сигарету в пепельнице. «Прямо здесь? Сейчас?» «Да». «Ну, хорошо». «Вон, видишь?» Реранкар указал на свисающие с потолка микрофоны. «Обратись к кому-нибудь из обслуживающего персонала, и он тебе включит один из них». «Ты шутишь!» «Я похож на шутника?» «Ты не похож на старшего дознавателя!» «Мне все об этом говорят!» «Это я!» Парень подался чуть вперед и ткнул себя пальцем в грудь. «Я убил четырех человек!» «Сначала подсыпал в питье каждому из них нискоин, а потом выпотрошил!» «И я буду продолжать убивать!» «Знаешь почему?» Раранкар с безразличным видом откинулся на спинку стула. «А мне пофигу. В больных мозгах убийцы копается судебный психолог. А для меня нет большего удовольствия, чем вышибить убийцы эти самые мозги». Парень нервно дернул подбородком. Раранкар ломал как хворост сценарий, который был продуман до мелочей. Происходящее теряло смысл. Тогда, может, тебе будет интересно узнать, кто станет следующей жертвой. Есть мнение, что я. Или кто-то очень на тебя похожий. А, так ты еще не сделал окончательный выбор. Раранкар был возмущен, точно преподаватель, уличивший студента в том, что тот не подготовился к занятиям. Тогда какого рожна ты меня сюда пригласил? Парень обхватил пальцами левой руки запястье правой. Раранкар усмехнулся про себя. Чтобы обмануть его, дурачок надел вариатор на правую руку, в то время как обычно его носят на левой. «Я хочу сделать заявление!» Парень бросил быстрый взгляд на пепельницу. «Я необычный убийца, с которыми ты привык иметь дело!» «Ну да, конечно. Ты убиваешь людей из идейных соображений». «Потому что принадлежишь к тайному ордену монотипов, готовящих государственный переворот. Ну а до тех пор, пока время ваше не настало, вы упражняетесь, готовясь к будущей резне. Верно?» Парень молчал, не зная, что сказать. «Как мне тебя называть?» — спросил Раранкар. «Кукифнер». «Ладно, пусть будет так». Хотя, если не ошибаюсь, был игрок в малый мяч с таким же именем. Верно? Знаешь, почему я тебе не верю, Кукишнер? Почему? Положи-ка руку на стол. Зачем? Хочу кое-что тебе объяснить. На пальцах. Парень озадаченно прикусил губу. Боишься? Да нет, чего мне бояться? Он звонко шлепнул левую ладонь на стол другую. Кукифнер положил на стол правую ладонь. Отлично. Реранкар тихонько хлопнул по внешней стороне ладони Кукифнера и тут же другой рукой выдернул из-за пояса тонкий, острый, как бритва стилет и с размаха пригвоздил им ладонь Кукифнера к столешнице. Парень взвыл от боли и попытался перехватить у Реранкара рукоятку стилета. Но тот «сидеть» толкнул его в плечо. Парень не то воя, не то стеная упал на спинку стула. Стоявшие вокруг люди с ужасом и недоумением смотрели на происходящее. Взвизгнула какая-то девушка. Кто-то крикнул стража, но так неуверенно, что голос его утонул в реве музыки. Но никто, ни единый человек не попытался вмешаться. «Ну, как тебе это, Кукифнер?» поинтересовался старший дознаватель. «Вытащи нож!» — прошипел сквозь зубы парень. «Разве тебе это не нравится?» — удивленно вскинул брови Раранкар. «Правда! Неужели ты никогда не хотел сам войти в мир боли?» Парень отчаянно затряс головой, наотрез отказываясь от столь нелепого предположения. «Тогда ради чего ты все это затеял?» Еще больше удивился Реранкар. «Я... я хотел...» «В чем дело? Что тут происходит?» К столику подбежал знакомый Реранкару официант с парой мордоворотов-вышибал. «Все в порядке», — дружески улыбнулся им Реранкар. «Я из службы стражи порядка». Он достал из кармана удостоверение и продемонстрировал его вышибалом. Старший дознаватель Реранкар. «Провожу допрос подозреваемого, а потому попрошу мне не мешать». «По-моему, ему неприятно», — пробасил один из громил. Другой же, пальцем похожим на маленькую копченую колбаску, слегка оттянул рукоятку стилета и отпустил, как будто хотел удостовериться в том, что нож настоящий. Кукифнер сдавленно пискнул. Громила удовлетворенно хмыкнул. «Согласен». Не стал спорить с очевидным Рэранкар. Ну, иначе он может убежать, верно? Один из здоровиков подумав, кивнул. Другой задумчиво почесал щеку. — А за испорченный стол кто заплатит? Рэранкар взглядом переадресовал вопрос официанту, который был в курсе. — Столик полностью оплачен, — заверил вышибал официант. «Вы только, пожалуйста, постарайтесь не привлекать к себе внимания», — попросил он старшего дознавателя. «Мы скоро уйдем», — заверил его Реранкар. Ловко подхватив здоровяков под мускулистые ручонки, официант увел их за собой. «Вот видишь, сукаризный вроде посмотрел на жалобно скулящего парня Реранкар. Никому до тебя нет дела». «Пожалеешь, козел!» выплюнул угрозу Кукифнер. «Не думаю», — мило улыбнулся в ответ старший дознаватель. «Из тебя такой же серийный убийца, как из меня победитель конкурса караоке. Ты тупой исполнитель, не способный самостоятельно принимать решения. И не смотри ты так умоляющий на пепельницу. Микрофон на месте». Он поднял пепельницу и показал Кукифнеру днище с прилепленным к нему черным диском. Но Ал-Аля нас сейчас не слышит. Она слушает приглушенный шум толпы, звуки музыки время от времени мои реплики, обращенные к официанту. Наверное, она недоумевает, почему ты задерживаешься. Как ты думаешь? Кукифнур только зубами проскрипел в ответ. «Хочешь, я тебя освобожу?» — Да. Кто все это задумал? — Ал-Али хочет провернуть громкое дельце, чтоб ее не вышибли из ССА? Или она тоже исполнитель? — Ну? Я слушаю. — Ты что, совсем дурак? — подлобья посмотрел на него парень. — Нет, — отрицательно качнул головой Раранкар. — Я только прикидываюсь придурковатым. — Я не знаю. Чего ты не знаешь? Я не знаю, кто за всем этим стоит. Кто убивал людей? Не знаю. Ты понимаешь, что сейчас я могу повесить на тебя все эти убийства? Нифига у тебя не выйдет. Ты так считаешь? Между прочим, убийцу, то бишь тебя, вычислил не я, а Ал-Алия. Она и послала меня навстречу с тобой, предупредив, между прочим что ты собираешься сделать меня своей очередной жертвой. Я страшно перепугался, меня буквально всего трясло, я страшно нервничал, ну и в результате убил тебя. Понятное дело, исключительно в целях самообороны. У меня даже оружия при себе нет. А это? Взглядом указал на торчащий из стола стилет Реранкар. Ты угрожал мне стилетом. Я отобрал у тебя оружие и полоснул им тебя по горлу. И самое главное, знаешь что?» Реранкар подался вперед и перешел на доверительный полушепот. «До тебя никому нет дела». Он погрозил Кукифнеру пальцем. «Я тебе уже говорил это. Все в службе стражи порядка хотят лишь одного, чтобы заткнулась пресса, взбеленившаяся после убийства Ол-Онару. И они с радостью предъявят журналистам разыскиваемого маньяка. И поверь мне, никого не смутит тот факт, что к тому времени убийца будет мертв. Напротив, все только порадуются тому, что свершилось высшее правосудие. Это взгляд Кукифны разотравленно забегал по сторонам. Помощь или спасение он искал. Кто знает. «Это... это просто бред какой-то!» «Ага», — кивнул, соглашаясь с ним Раранкар. «Такой же бред, как и обвинение монотипа во всех мыслимых и немыслимых грехах. Удивляюсь, как им только еще ритуальные убийства младенцев не приписывают. Или все к тому уже идет, а, Кукифнер?» «Я не знаю», — парень наклонил голову, будто собираясь заплакать. Неожиданно он потянулся свободной рукой к запястью раненой. Но опередив его, Реранкар сорвал с приколотый к стулу руки вариатор. «Если решил изображать монотипа, научись обходиться без вариатора!» Старший дознаватель кинул металлический браслет в пепельницу. Кукифнер снова потянулся за вариатором, но Реранкар прикрыл пепельницу рукой. «Ну, как долго ты без него протянешь?» Парень уронил голову на грудь и тихо протяжно завыл. «Эй, Кукифнер, или как там тебя?» Перегнувшись через стол, Реранкар одной рукой быстро обшарил карманы куртки из кожзама. Но нашел он только мятый носовой платок и обрывок салфетки с записанным на ней трехзначным номером. Чтобы приободрить парня, старший дознаватель легонько похлопал его по щеке. «Эй, не спим!» Я жду ответа на свой вопрос. Кто стоит за всеми этими убийствами? — Не знаю, — бессильно качнул головой Кукифнер. — А что ты скажешь, если я расшибу твой вариатор? Реранкар подцепил браслет указательным пальцем и посмотрел на табло. — Странно. Вариатор показывает разум. — А я так и не услышал от тебя ничего вразумительного. — но Ну? Так что? Рэранкар крутанул браслет на пальце. Я не знаю, кто стоит за операцией, но курировала ее Ал-Алия. Ты тоже работаешь в ССА? В службе технической поддержки. Занимаюсь ремонтом оборудования. Ал-Алия подловила тебя на вариатор на зависимости? Да, я был у нее на консультации. Она и продвижение по службе обещала. Она сказала, что это операция ССА, и все это делается исключительно ради общего блага, что мы должны остановить экспансию монотипов. До первого случая я вообще не знал, что планируется убийство. А потом она сказала, что мне в любом случае некуда деваться, поскольку я теперь соучастник преступления. То есть... Она, конечно, не об убийстве говорила, а о тайной операции. Но все и так было ясно. В чем заключалась твоя задача? Техническое обеспечение, различные спецсредства, аппаратура для прослушивания и тайного наблюдения. Ал-Али тщательно готовилась к каждому. Она говорила, что у нас не должно быть никаких сбоев. «Вы использовали антидактилоскопическую эмульсию?» «Да». «Кто убивал?» Голова Кукифнера откинулась назад. Рот бессмысленно приоткрылся, глаза тупо пялились в пустоту. «Эй, ты меня слышишь?» Реранкар хлестко ударил парня тыльной стороной ладони по щеке. Тот вздрогнул всем телом и посмотрел на старшего дознавателя так, будто впервые видел что совсем переклинило. Парень молча кивнул. «Держи». Раранкар кинул ему вариатор. Кукифнер схватил его, зажал в кулаке и, сунув руку под куртку, крепко прижал к груди, будто это была частица его души. Теперь отнять у него вариатор можно было только вместе с жизнью. Ну или, по крайней мере, с рукой. Парень был разбит, раздавлен, сплющен, вывернут наизнанку, как старые драные носки. От него уже почти ничего не осталось. Во всяком случае, ничего такого, что имело бы волю к сопротивлению. «Эй, слушай меня!» Раранкар в очередной раз быстро прошелся ладонью по щекам Кукифнера, а затем еще и щелкнул его по кончику носа. «Кто убивал?» «Лимпер!» — прошептал одними губами Кукифнер. «Как?» — нерасслышав наклонился ближе к нему Реранкар. «Лимпер!» «Лимпер? Это что, укороченное имя или прозвище?» «Так называла его Ал-Алия». «Он тоже из ССА?» «Нет, не думаю». Безжизненные губы Кукифнера изогнулись в подобие усмешки. «Он здоровый, как шкаф, и тупой, как пень. Лимпер — так она его называла». В горле у парня что-то тихо булькнуло, и он снова провалился в прострацию. «Слишком рано. У старшего дознавателя еще оставались к нему вопросы». Взявшись за рукоятку стилета, Реранкар качнул его в ране. Кукифнер вскрикнул от боли и выгнулся назад, будто у него случился каталептический припадок. «На меня смотри!» — дернул его за подбородок Реранкар. «Кто такой этот Лимпер? Кукифнер тряхнул головой и посмотрел на старшего дознавателя на удивление осмысленным взглядом. «Не знаю». И, надеюсь, больше никогда его не увижу. Что так? Омерзительный тип. У меня от него мороз по коже. Описать сможешь? Он похож на жившего мертвеца. Лицо неподвижное, взгляд пустой. И говорит только одни междометия. Как он проникал в дом жертв? Ты открывал замки? Нет. Первой всегда входила Ал-Алия. Не знаю, что же на им там плела, но ее всегда впускали. Ну, конечно же. Реранкар с досады едва не хлопнул себя ладонью по лбу. И как он сам об этом не подумал? Жертвы впускали убийцу в дом, потому что перед ними была женщина. Милая, симпатичная женщина, знавшая, на какой крючок можно подцепить любого из них. Она все про них знала и промахнулась только с Реранкаром. По большому счету, Ал-Аля допустила две ошибки. Но каждая из них была фатальной. Факт. На! Реранкар протянул парню оставшийся полстакана тхута. Зачем? Не понял тот. Пей тебе, говорят. Кукифнер взял здоровой рукой стакан, и быстро, чтобы только поскорее с этим покончить, принялся глотать тхут. Он не чувствовал ни вкуса, ни запаха великолепного напитка. Ему было все равно. Сейчас он слышал только голос Реранкара, хлещущий по барабанным перепонкам будто плеть. И боль, приколотой к столу руке, которая уже, казалось, сделалась неотъемлемой частью не только его тела, но и всего его существования. Когда Реранкар резко выдернул стилет из руки, парень едва тхутом не подавился. То, что оставалось в стакане, выплеснулось ему на грудь, а находившееся во рту потекло по подбородку. Если бы не это, Кукифнер непременно бы закричал. Да так, что перекрыл бы завывание из тона нескончаемо монотонного музыкального ритма, одурманивающего людей настолько, что они не видели, не замечали того, что происходит рядом с ними. Реранкар подумал даже, что если бы реальный убийца действительно пригласил его в бар «Зажигай» в качестве очередной жертвы, это была бы совсем неплохая идея. Большинство присутствующих просто не заметили бы происходящее, а остальные приняли бы это за спонтанный перформанс. Ну или что-нибудь вроде того. Реранкар поднялся на ноги и одернул пиджак. «Вставай!» Он крепко ухватил Кукифнера за воротник куртки. «Зачем?» — затравленно посмотрел на старшего дознавателя Кукифнер. Прижав раненую руку к груди, парень сжался в комок. Сделался похожим на кучу грязного белья. «Вставай!» Раранкар с силой заставил его подняться и потащил за собой сквозь безумно танцующую и отчаянно приплясывающую толпу. «Зажигай!» Куда мы идем? Кукифнер даже и не думал сопротивляться. На это у него не было ни воли, ни сил. Но ему было страшно. Безумно страшно. Страшно так, что сводило живот и подгибались колени. Больше всего ему хотелось упасть на колени, уткнуться лбом в теплый, избитый тысячами и тысячами веселых ног пол и заплакать. Тихо! Почти беззвучно, чтобы никто не услыхал. Только для себя самого. «Давай!» Рэранкар втолкнул шатающегося парня в дверь мужского туалета. Три открытые кабинки, шесть писсуаров, три полукруглые раковины с зеркалами. В разных концах зала имелось пять подобных отсеков. Иначе бы в том, куда привел парня Рэранкар, было бы не протолкнуться. «Вон отсюда!» – коротко бросил Рэранкар троим ребятам, оказавшимся в туалете несколько раньше него и совсем по другой причине. Кукифнер прижимал к груди кровоточащую руку. Раранкар все еще был вооружен окровавленным стилетом. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы ребят будто ветром сдуло. Один из них даже брюки застегнуть забыл. Рэранкар толкнул своего пленника в дальний угол за умывальники. Упершись спиной в стену, парень согнул колени и вскинул руки над головой, как будто закрываясь от удара. «Что? Что ты собираешься делать?» Реранкар вынул носовой платок из кармана кожаной куртки и кинул его к Кифнеру. «Руку перевяжи». «Зачем?» «Чтобы кровь не текла». «А потом?» «Потом и узнаешь». Раранкар смотрел на то, как парень морщись перетягивает раненую руку платком и думал, что что-то все же не так. Что-то в итоге не сходится. По плану Ал-Али Кукифнер должен был встретиться с ним, чтобы выдать пламенную речь в защиту монотипов, к тайной организации которых он якобы и сам принадлежит. Ал-Алия передаст запись их разговоров ССА и информация о заговоре монотипов-убийц будет выплеснута в прессу. После этого широкая и в основной своей массе тупая общественность с искренним негодованием поддержит любые репрессивные меры, направленные против монотипов. С этим все ясно. Но парнишка сделает свое дело... И парнишке надо будет как-то уйти. Точно. Кто-то должен был прикрыть его уход, помешать стражам последовать за ним. Для этого достаточно драку завязать. В толпе она в один момент превратится во всеобщую сумятицу и неразбериху». Реранкар заметил взгляд ку Кифнеру, устремленный ему за спину, и тут же обернулся. На него надвигался здоровенный детина, которому вышибала из бара разве что младшие братья годились. Похожую на бочку грудь обтягивал серый свитер. Руки были чуть разведены в стороны, как будто громила готовился кого-то обнять. Но по-настоящему пугающим было бледное, абсолютно неподвижное, ничего не выражающее лицо в обрамлении длинных маслянисто-черных волос и пустой, устремленный в никуда взгляд, оказывающий почти гипнотическое воздействие. «Так вот ты какой, лимпер!» — успел еще подумать Реранкар, а в следующую секунду огромный кулак рассек воздух, и если бы старший дознаватель не проявил должного проворства, превратил бы его лицо в раздавленную восковую маску. «Эй, послушай, не делай глупостей!» Выставив перед собой стилет, Реранкар попятился назад. Но это был туалет, а не поле для игры в большой мяч. Два шага, и спина его уперлась в стену. Лимпер, мертвец ходячий, на этот раз нанес удар с левой. Нырнув под летящий кулак, Реранкар наотмашь полоснул противника стилетом по животу. Разрез получился длинный, но должно быть не очень глубокий. Лимпор даже не обратил на него внимания. Смахивающий на монстра громила перехватил запястье руки, сжимающий стилет, и как тряпичную куклу швырнул старшего дознавателя на умывальник. Раковина, о которой ударился Реранкар, сорвалась с крепежей и разбилась о пол. Вверх ударила упругая струя воды из сорванного крана, а на спину старшему дознавателю посыпались осколки зеркала, которые он расколол своей головой. Выбитый из руки стелец скользнул по мокрому полу и исчез под дверью туалетной кабинки. Лежа на полу, Ранкар попытался ногой провести подсечку, но Лимпер легко парировал выпад. И в ответ, как следует, пнул старшего дознавателя ногой в живот. Скорчившись на полу, мокрый, раздавленный, глядя на нависающего над ним чудовищного монстра, Раранкар с тоской подумал, что нужно было все же взять пистолет, вопреки всем запретам, чтобы не чувствовать себя полным ничтожеством в мокром пиджаке, присмыкающимся перед бледнолицым уродом. И ведь что самое противное, последним, что он увидит в этой жизни, будет уродливое, бессмысленное и беспощадное лицо-маска с глазами-ледышками». Лицо убийцы, скорее всего, даже не понимающего, зачем, ради чего он это делает. Реранкар скривился от боли, когда лимпер наступил ему на щиколотку правой ноги. Убийца наклонился и левой рукой сдавил старшему дознавателю горло. Реранкар обеими руками вцепился в запястье лимпера, пытаясь заставить его разжать пальцы. Но это было все равно, что пробовать плечом сдвинуть гору. Реранкару показалось, или он и в самом деле увидел, как в глазах Лимпера холодных и пустых мелькнули азартные искорки. Видимо, момент убийства был единственным, что могло хоть на миг вывести его из состояния отрешенности от всего сущего. Убийство было тем, ради чего он жил. Лимпер прижал Реранкара к стенке и оттянул кулак к плечу, готовясь одним ударом размажить ему череп. И вдруг голова его судорожно дернулась назад. Рожав кулак, Лимпер хлопнул себя ладонью по затылку, как будто там комар ему впился в кожу жалом. Почувствовав, что хватка вцепившихся ему в горло пальцев ослабла, и он может дышать, Реранкар собрал все силы, дернул Лимпера за руку и оказался придавлен к полу обрушившейся на него тушей. Быстро и сосредоточенно работая руками и ногами, Реранкар выбрался из-под неподвижного обмякшего тела убийцы. Лимпер лежал, уткнувшись носом в лужу, и пускал пузыри. Значит, жив был. А над ним, широко расставив ноги, стоял один из вышибал, подходивших к столику, за которым старший дознаватель проводил допрос подозреваемого. — Ты как? — Очень серьезно посмотрел на Реранкара здоровяк. Реранкар встал на колени и похлопал себя руками по бокам, проверяя, целы ли ребра. «Все в порядке», — он поднялся на ноги. «У тебя все лицо в крови». «Да?» Реранкар глянул на себя в зеркало. На лице красовалось несколько порезов, оставленных зеркальными осколками. «По счастью, все неглубокие. Заживут, и следа не останется». Раранкар сложил ладони вместе, набрал полный пригоршни воды, склещущего в потолок фонтана, ополоснул лицо и вытер мокрым рукавом. — А все равно пиджак давно пора выкинуть. — Так лучше? — повернулся он к вышибале. Гораздо! — усмехнулся тот. — Спасибо за помощь. — А, о чем разговор? — махнул рукой вышибала. Носком ботинка Реранкарт ткнул Лимпера в бок. Тот даже не шевельнулся. — Как ты вообще здесь оказался? Пописать зашел? не -е -е. Я увидел, как ты потащил парня в сортир, после чего оттуда сразу несколько человек вылетело. — Ну, думаю, ладно, ты ж все же страж порядка. Потом, гляжу, в тот же сортир этот урод валился. Вышибало кивнул на Лимпера. И застрял там. Я-то нашу обычную клиентуру знаю, а этот тип, ну, никак не похож на любителя пару таблеток транса заглотать, чтобы потом под музычку подергаться. Ну вот я и решил пойти глянуть, как там». «Молодец». Реранкар завел руки Лимпера за спину и защелкнул на них наручники. «А как тебе его уложить-то удалось? Технику тайного боя шитар знаешь?» нафиг мне шитар снова усмехнулся вышибала у меня вот что есть он показал реранкару тяжелый четырехпальцевый кастет вообще-то кастеты относятся к холодному оружию профессионально сдвинул брови реранкар и частным охранникам пользоваться ими запрещено да знаю я обиженно оттопырил нижнюю губу вышибала Раньше никогда и не пользовался. Так, на всякий случай в кармане держал. Думал, друг пригодится. Всякие ведь дураки по кабакам шляются. Ну вот и пригодился. Это точно, — кивнул Реранкар. Пришелся как никогда кстати. Кстати, знаешь, кого ты тут завалил? Это тот самый маньяк, про которого сегодня все газеты написали. — Чё, серьёзно? — удивлённо вытаращился на мокрого лимпера вышибала. — Тот, что Олона рубил? — Он самый. — Ну, сволочь! — покачал головой вышибала. — А это тогда кто? — кастетом указал он на забившегося в уголку Кифнера. Парню было так плохо, что он в душе отчаянно надеялся на то, что про него забудут. И когда все разойдутся, он тоже сможет тихонечко на цыпочках уйти. Этот, — Реранкар оценивающе посмотрел на Кукифнера, — это просто тупой подонок. — Понятно, — медленно протянул вышибала. — Так что, дружище, медаль тебе обещать не могу, хотя, будь на то, моя воля непременно бы дал. А вот все завтрашние газеты про тебя точно напишут. Чё, серьезно? Лицо здоровяка удивленно вытянулось. Ага. Ты им только про свой кастет не рассказывай. Лучше что-нибудь про шитар на плети. Это понятно. Довольно улыбнулся вышибала. И вот еще что. Реранкар уперся пальцем вышибали в грудь. Ты ведь монотип, точно? Вышибала недовольно, двинул бровями, почесал подбородок. Посмотрел на Реранкара подозрительно, затем быстро отдернул рукав, убедился, что вариатор нацепленный для отвода глаз на месте. — Как ты догадался? — Мыслишь нестандартно. Поливарианты на такое не способны. Реранкар улыбнулся и ладонью хлопнул парня по груди. — Слушай, окажи мне еще одну услугу. — Присмотри за этой парочкой. — Где? — Здесь. — Я добегу до своих ребят и пришлю кого-нибудь, чтобы их забрали. Вышибала с сомнением, почесал щеку. — У меня вообще-то работа. — Так это и есть твоя работа. Если не хочешь, не говори никому, что серийного убийцу задержал. Скажи, что тебе пришлось вмешаться, когда эти двое принялись громить сортир. — Годится. — согласился вышибала. Только пусть твои ребята не задерживаются. — Пятнадцать минут. Раранкар показал своему спасителю растопыренную пятерню. Подобрав с пола стилет, старший дознаватель на выходе мельком глянул на себя в зеркало, одернул мокрый насквозь пиджак и, махнув пару раз рукой, решил, что поправил прическу. По другую сторону двери все было как прежде. Грохотала музыка, мелькали разноцветные огни, клубился сигаретный дым. Кто-то безнадежно пытался докричаться до соседа, посылая слова прямо ему в ухо. Кто-то стоял в стороне, безучастно прислонившись к стене и полуприкрыв глаза. Кто-то вяло потягивал сигаретку, косясь на симпатичных девушек. Кто-то зачарованно, будто в полусне, чищился одним взглядом запечатлеть всю эту вакханалию Словно и не случилось ничего. Словно и не лежал за тонкой гипсокартонной перегородкой на мокром полу со скованными за спиной руками сумасшедший маньяк, больше месяца наводивший страх на город. Все было как всегда. Исправно работали вариаторы, направляя мысли и чувства людей в заранее проложенное русло. Река жизни плавно текла, унося прочь все тревоги, сомнения, мечты, надежды, боль, радости, любовь. Реранкар добрался до барной стойки. Взглядом отыскал суетившегося неподалеку знакомого официанта и сделал ему знак рукой. Двойной агрессор. Официант окинул старшего дознавателя удивленным взглядом и поставил перед ним низкий широкий стакан. «Со льдом?» «Чистый». Официант взял у бармена большую трехгранную бутылку с жёлтой этикеткой, на которой был нарисован парусный корабль, и щедро плеснул в стакан золотистый, как солнечный свет жидкости. Реранкар поднял стакан и залпом осушил его. «У вас все в порядке?» — осторожно поинтересовался официант. «Да». Реранкар стукнул донышком пустого стакана по стойке и улыбнулся. «Все просто замечательно!» «Ну, раз так...» Официант снова поднес горлышко бутылки к краю стакана. «Довольно!» Реранкар прикрыл стакан ладонью. «Лучше, дружище, покажи мне, где тут у вас служебный выход!» Официант провел старшего дознавателя за барную стойку. Оттуда, через небольшую дверцу, они попали в кухню, наполненную дурманящими ароматами готовящихся блюд. Две пожилые женщины в белых фартуках что-то с ожесточением перемешивали в больших сковородах с деревянными ручками, отполированными тысячами касаний. Ими командовал маленький, худой, как обтянутый кожей скелет и строгий, как цепной пес, мужчина лет 45, с длинными, свисающими ниже подбородка седыми усами. «Кто это?» — тихо спросил у провожатого Раранкар. «Шеф-повар», — также тихо ответил тот. «Надо же!» «Что?» «Я думал, все повара толстые. А я думал, что дознаватели не ходят в мокрых пиджаках». Реранкар посмотрел на официанта, но так и не понял, шутит он или говорит серьезно. За кухней располагалось складское помещение. За ним короткий коридор с железными, запертыми на ключ шкафчиками вдоль стен. В конце коридора находилась дверь с засовом, ведущая на улицу. У Ранкара аж голова закружилась, когда он вдохнул чистый, прозрачный, пахнущий теплым асфальтом, который недавно сбрызнул мелкий дождик, ночной воздух Ренгатара. Конечно, это был воздух города, отравленный выбросами промышленных предприятий, выхлопами тысячи авто и выдохами миллионов жителей. Но после спёртой, прокуренной атмосферы караоке-бара даже он казался ароматным. Пройдя узким переулком, Реранкар вышел точно к тому месту, где стоял темно синий кофар стражи порядка. — Ну, как тут у вас? — спросил Реранкар, наклонившись к приоткрытому окну. — Нормально. Киклаймер с некоторым недоумением посмотрел на шефа мокрого, как только что выдернутой из реки рыба. — Только Ал-Алия бесится. — Ничего не говорит, но пыхтит, как разогретый чайник, — тихонько хохотнул Дидангл. — А у вас, как шеф? — Порядок, — кивнул Раранкар. Взял маньяка. — Серьезно? — Да, вместе с подельниками. — И где они? «Двое мокнут в артире. Третий сидит вон в том авто». Реранкар взглядом указал на припаркованный на другой стороне улицы светло-зеленый фургон с надписью «Вторсырье» на борту. «Значит, Ал-Алия». Киклаймер озадаченно постучал пальцами по рулю. «Не понимаю, зачем ей это было нужно?» «Амбиции», — высказал предположение Дидангл. Хотела всем показать, какая она молодчина. И слишком далеко зашла. По-моему, у нее серьезные проблемы в ССА, сказал Реранкар. И раскрутить какое-нибудь громкое дело с шумихой в прессе и по телевидению для нее было единственным шансом остаться на службе. То есть она хотела раскрыть преступление, которое сама же и спланировала. Шизофрения отдает. Она не шизофреник, а законченный полиморф серьезной вариаторной зависимостью. Это люди с нестабильной психикой. Мотивы их поступков порой невозможно понять. Да они и сами не всегда могут их объяснить. Но при этом они свято верят в то, что правы. А вот и она. Реранкар поднял голову от окна и увидел бегущую к ним через дорогу Ал-Алию. На ней был тот же красный плащ, в котором впервые увидел ее Реранкар. Только на этот раз он был распахнут, и полы его развивались, как крылья, отчаянно пытающиеся взлететь промокшей под дождем бабочки. «Май Реранкар!» — очень громко заговорила она уже на подходе. «Что происходит?» «А в чем дело?» — изобразил недоумение старший дознаватель. Как раз в том, что не происходит ничего. Ал-Алия остановилась прямо напротив Раранкара. Глаза ее сверкали, лицо пылало, губы мелко подрагивали. Казалось, она вот-вот сорвется на крик. Я же говорил вам, Мэя Ал-Алия, убийца не придет. Но он должен был прийти. Почему вы говорите об этом с такой уверенностью? Я... Я изучила его. «Ах, вот как!» «Ну, может, вы тогда сами ему объясните, что он сделал не так?» «Кому?» Убийцы? Я взял его». «Что?» «Имя Лимпер, вам, полагаю, знакомо?» Реранкар сунул руку в окошко. «Дай наручники». «Лимпер? Какой еще Лимпер?» Ал-Аля отчаянно затрясла головой. Не знаю я никакого лимпера. Зато он вас знает и ценит как талантливого руководителя. Раранкар взял Ал-Алию за руку, аккуратно подвернул край рукава плаща и обернул вокруг запястья кольцо наручников. Гражданка Ал-Алия, вы арестованы по обвинению в подготовке и соучастии в четырех убийствах. Рэранкар поймал вторую руку Ал-Али и также окольцевал ее стальным браслетом. — Все, дамочка, можете садиться в авто. — А вам? — обратился он к Киклаймеру и его напарнику. — Нужно забрать из сортира еще двоих. — Это мы быстро. Киклаймер, а следом за ним Дидангл выбрались из авто. — Прошу вас. Рэранкар распахнул перед Ал-Али заднюю дверцу. «Послушайте, мэй Раранкар!» Не то с отчаянием, не то с мольбой женщина взмахнула скованными руками перед лицом старшего дознавателя. «Вы совершаете огромную ошибку!» «Какая банальщина!» Кисло улыбнулся Раранкар. «Послушайте, мэй Раранкар!» Ал-Али согнулась, как будто готова была упасть на колени. «Нет, это лучше вы меня послушайте!» Вы готовили грандиозную провокацию, направленную против монотипов. И, надо полагать, считали себя при этом самой умной. На самом деле в уме вам не откажешь. Вы совершили только две серьезные ошибки. Первая. Наверное, все в службе стражи Анклава считают участковых криминалистов ни на что негодными увольнями, ничего не знающими о современных методах ведения следствия. Вы тоже не исключение. Я в ваших глазах был не иначе, как сыщиком-любителем, не видящим ничего дальше собственного носа. Вы были настолько в этом уверены, что не замечали, как все мы вместе подыгрываем вам, дабы не разрушать сложившийся образ. Мы такие беспечные неторопливые, что нам даже лень с утра зайти в лабораторию за результатами экспертизы. Помните книгу на полке в доме ол Анару, что выступала из общего ряда? Убийство и расплата. При том, какой порядок царил в доме убитой? Каждая салфеточка, каждый бантик на своем месте. Мне это показалось странным. Самую малость. Потом, когда вы сказали, что это редкая книга, я подумал, что ею мог заинтересоваться и убийца. Допустим, он взял, полистал заинтересовавшую его книгу, а потом поставил на место. Мы ведь имели дело с уникальной личностью. Он никогда ничего не берет с места преступления. Однако поставил он книгу на место не так аккуратно, как это делала хозяйка. Представив себе такую картину, я попросил Киклаймера взять книгу на экспертизу. И знаете, что он не нашел? Ал-Аля откинула голову назад, тряхнула волосами и презрительно усмехнулась. Ничего. Он нашел крошечную прозрачную чешуйку, запавшую между страниц, и отправил ее в лабораторию. Вернее, не отправил, а сам отвез. И заставил экспертов работать всю ночь, а сам сидел рядом и дожидался результатов. Так что те результаты экспертизы, что вы принесли в мой кабинет утром, Киклаймер уже видел. Он просто не стал дожидаться, когда эксперты оформят все бумаги как полагается. У него было нечто, что он торопился сообщить мне. Чешуйка, найденная между страницами книги, оказалась застывшей антидактилоскопической эмульсией. Используется она только оперативниками ССА. И только там ее можно достать. Вы, конечно, в курсе, что антидактилоскопическая эмульсия наносится тонким слоем на руки. Буквально через несколько секунд она полимеризуется и полностью скрадывает папиллярные линии на ладонях и пальцах. При этом чувствительность пальцев почти не теряется. Но самым замечательным оказалось то, что на внутренней стороне полимерной чешуйки, отвалившейся с пальца предполагаемого убийцы, остался отчетливый рисунок его папилляров. Если у нас в руках действительно был отпечаток пальца убийцы, то получалось, что он каким-то образом связан с ССА. Но стоило бы нам только заикнуться об этом, и дело у нас тотчас бы забрали. Служба стражи Анклава не любит выносить ссор из избы. — Да, — махнул рукой Раранкар, — если бы только они. В общем, нам нужно было думать, как окольными путями добраться до архивов ССА. Ваши отпечатки попали к нам совершенно случайно. Помните киф, что вы пили в моем кабинете? Ну, не воспользоваться такой возможностью было бы глупо. «И представьте себе, каково было наше удивление, когда первый же случайный выстрел угодил в десятку!» «Так что прошу, Мэйя Ал-Алия!» Реранкар сделал приглашающий жест рукой в сторону открытой дверцы авто. «А то, смотрите-ка, и дождь снова накрапывать начинает!» Женщина стояла, опустив голову, и не двигалась с места. Она будто утратила способность воспринимать окружающую действительность. Раранкар взял ее за локоть, подвел к открытой двери авто, чуть надавив на затылок, заставил пригнуться и усадил на заднее сиденье. Он собрался уже захлопнуть дверцу, когда Ал-Алия выглянула наружу. — Вы уже знали все это, когда согласились пойти в «Зажигай»? — Да. — Почему же вы тогда согласились? Из ваших речей нетрудно было понять, что вы собираетесь спровоцировать массовые выступления против монотипов, обвинив их во всех смертных грехах. И мне хотелось не просто сорвать их, но сделать так, чтобы в ближайшее время никому больше не пришло в голову повторить что-то подобное. В результате вы вместо пламенных речей Кукифнера получили запись шумов, характерных для молодежного бара, перемежающихся моими ничего не значащими репликами. Ее смонтировал для вас Зузандер. Я же получил запись, доказывающую причастность ССА, по крайней мере, к планированию жестоких убийств ни в чем не повинных граждан. Думаю, никто не захочет, чтобы она была обнародована. А вы никогда не думали о том, чтобы самому перейти на работу в ССА? С вашими аналитическими способностями и нетрадиционными методами работы, мэй-Раранкар, вы могли бы сделать там карьеру. А вот в этом заключается ваша вторая фатальная ошибка мэйя Ал Алия. Реранкар положил руку на дверцу, а в той наклонился. Им очень хотелось увидеть, какими станут глаза Ал Али, когда он скажет Дело в том, что я сам монотип. «А вся ваша теория...» То, что он увидел в глазах Ал-Али, не понравилось Раранкару настолько, что он не стал больше ничего говорить, а сделал шаг назад и захлопнул дверцу. Волчок внизу живота постепенно замедлял свой бег. Пора было выполнить данное его Валмеру обещание — отправиться домой и лечь в кровать. Но жизнь продолжалась. Хотя никто так и не понял, сами ли мы выбираем дороги, по которым идем, или дороги заставляют нас сделать выбор. У каждого был свой путь. Круг замкнулся.